Глава седьмая Спину нещадно ломила, а шея, кажется, вовсе окаменела. Бекки ее не чувствовала, как не ощущала и всю себя. Мелкими глотками впихивала в легкие воздух и отчаянно мечтала исчезнуть, только чтобы избавиться от давления пристального взгляда. Вопреки ее надежде, Дегрейстер пренебрёг верховой ездой. Уселся в карету, лишая желанного одиночества. Молчание жгло язык полыной горечью. Но Бекки упрямо смотрела в окно, делая вид, что ей интересен лес. Тот самый заказник, который облюбовал король. Только от красоты природы не зудела в кончиках пальцев желание схватиться за кисть. А густо растущий белый дуб вызывал смутное беспокойство. Его даже больше, чем в роще отца. Бледно-зеленые кроны мелькали чаще, чем листья других деревьев. А какие толстые стволы! Бекки готова была биться об заклад. Под темной корой прячется ослепительной белизны древесина. Так зачем герцогу часть рощи, где половина дубов не достигла столетней зрелости? Да в сравнении с этим богатством ее приданая пыль. «У кого вы учились?» Бекки вжала в спинку сиденья. Взгляд метнулся герцогу и тут же в сторону. В глазах дракона полыхал черный огонь, а хищные черты еще больше окаменели, будто это она рискнула открыть рот. Герцог нахмурился. «Ваше увлечение. У какого мастера выбрали уроки?» — повторил нетерпеливо. В густом баритоне зазвенели острые нотки. У «Укник!» — с трудом отлепила язык от нёба. Сердце натужно ворочалось где-то под горлом, сминая голос в едва слышный шелест. У «Укник!» — к острым ноткам добавилась ледяная стужа. бэки так и передёрнула. «Да, у укник!» и, подумав, добавила, «Герцог. Он ей не муж». грейстер едва слышно фыркнул, а может, выругался, но в карете воцарилась тишина. На всякий случай Бекки плотнее придвинулась к окну и постаралась изобразить сосредоточенный вид. скверно вышла. «О, создатель, зачем герцогу интересоваться, кто и чему ее учил? Хочет заставить ее писать на заказ? Да нет, глупость. Но не любопытство же». На плечах лежала теплая шаль, но мелкий озноб ударил вдоль позвоночника. Ей не нужен интерес мужчины, так же, как и его внимание. «Ох, почему герцог не предпочел взять на бал свою любовницу?» Бекки тихонько вздохнула и осторожно покосилась на браслет. Кажется, она знает, кому он будет принадлежать после счастливого вдовства де Грейстера. Ну и создатель с ним. Фонарнет пялилась в окно так, словно среди плотного лесного покрова узрела лик создателя. А Вильгельм мысленно костерил себя за ненужное любопытство. Какого демона сунулся? Рисует девчонка отличная эка невидель Но простенький портрет служанки стоял перед глазами, как живой. Идеальное сочетание красок. Безупречные линии. Даже он, связанный даром с драгоценными камнями и металлами, не смог бы подобрать лучше. Неожиданное открытие цепким репьем сидело где-то под ребрами, не давая забыть, что в одной из башен притаилась талантливая и такая же безразличная ко всему мышка. Деревья расступились, и солнце коснулось бледного личика фонарнет. Тонкая кожа все еще казалась прозрачной, но жухлость пропала, забрав с собой истощенный вид. И негармоничные черты теперь смотрелись по-другому. Широкая переносица выделялась не так уж сильно, глаза приобрели живой блеск. а белесые брови и ресницы будто потемнели. Или ему кажется? Попытка оторвать взгляд не увенчалась успехом. «Демон, разбери, это перестает быть смешным. Дурнушка никогда не станет красавицей». Но в сравнении с тем, что ковыляла колтарю. да, пожалуй, его заинтересовал контраст. Вместе с необычной даровитостью. По книгам училась ха, и анатомии тоже. На ум вдруг пришло, что на картинах он видел только девушек. Теперь все ясно. Юных леди, решивших побаловаться кистью, не обучали строению мужского тела, ни для женских глаз. Да девица наверняка упала бы в обморок, увидев, что скрывает ткань штанов. Лидия в этом плане куда проще. Не скрывала, за кем охотиться, и не стеснялась демонстрировать все свои таланты. Соперницы устранялись без всякой жалости. Но настолько аккуратно, что вместе с недовольством по поводу явной надоедливости Вильгельм не мог не отдать должное изобретательности. А когда их встречи приобрели постоянный характер, Лидия попыталась превратиться в безгрешного ангела, только хвост все норовил выскользнуть из вороха юбок. Это придавало пикантности отношениям, но Вильгельм не забывал душить ростки своей воли в зародыше. Не так жестоко, как это делал его пращур, да и другие родственнички, не брезговавшие поддержать слово кулаком, но и без лишних нежностей. В конце концов, женщина покорилась или сделала вид. Взгляд сполз по тонкой девичьей шеи к напряженно сжатым пальчикам. Это бы не выдержало не то что удара, громкого окрика. Пращур довел бы ее в первый же день, вернее, ночь. Резкая встряска чуть не выкинула его с сиденья. Ударившись плечом о стенку, Вильгельм по инерции выкинул вперед руку. И вовремя. Две узкие ладошки ткнулись в плечи, и девичьи глаза оказались совсем рядом. Испуганные, огромные и... необыкновенно прекрасные. Муть исчезла, раскрывая безумно редкий цвет солнечного сапфира. А спустя мгновение обоняния коснулся нежный запах цветущей яблони. «Ты молодец!» Пальцы ласково взъерошили короткую шерсть между рогов. Олень подставлял голову под ласку и мягко прихватывал губами рукав. Намекал, что за прыжки перед каретой неплохо бы погладить ещё немного, ведь он так старался. «Ну-ну, будет!» — рассмеялась женщина и тут же озабоченно нахмурилась. «Ох, только бы в этот раз получилось!» Карета давно укатилась далеко вперёд, но даже если бы захотел, герцог не нашёл бы виновника заминки. Поляну на опушке леса скрывали мощные чары. Женщина перебросила косы за спину, и разноцветные бусины тихо стукнули друг о друга. Сили давно уже тесно в груди, но даже сейчас ведьма не смогла бы предречь исход задуманного. Сколько раз обманчивая удача была буквально на расстоянии вытянутой руки, но каждый раз таяла, словно дым от костра. Женщина чуть прикрыла глаза, отгоняя гнетущие воспоминания. Как же она устала. Никто из живущих не смог бы вынести и малой талики того, что выпало ей. Но и оставить свою ношу нет возможности. Не сейчас. «Молодец», — повторила задумчиво. Довезешь меня до стоянки?» Животное грациозно подогнуло передние ноги, предлагая устроиться на спине. Крепче ухватив рога, ведьма легко оседлала своего помощника. Хорошо, что на зов откликнулся олень. а не какой-нибудь хищник. Пришлось бы и назад идти ногами. А девочка-то милая, пробормотала сама себе. Интересно, как быстро малыш Вильгельм поймет, что он такой же ублюдок, как все его предки? Только бы все получилось. И словно подхватив ее давнюю мольбу, ветер тихо зашелестел в кронах.